из всяких перебежек, топота или хриплых окриков, в заранее оговоренном порядке штурмовики спокойно проследовали через лужайку мистера Армитаджа, мимо фургончика мистера Росса, и оказались у парадной двери дома номер 12. Обладатель инк-мастер точно знал с какой стороны петли. Ружье он взял на изготовку еще на ходу, тщательно прицелился, стоявший рядом с ним уже занес кувалду А позади ждали Стив и капрал с автоматом в руках. Сидевшему в гостиной майору Валерию Петровскому было неспокойно. Он не мог сосредоточиться на телекабеле, его обострившийся слух улавливал слишком многое. Вот зазвенели бутылки, выставляемые молочнику. Вот смелкнула кошка, взревел где-то вдали мотоцикл. Дав гудок сухогруз входящего в устье Оруэлла. В половине десятого начался очередной выпуск новостей. Посыпались интервью с министрами, и теми, кто надеялся занять их посты. Петровский в сердцах переключил телевизор на второй канал BBC, но там показывали всё навсего всё научно-популярную передачу о птицах. Петровский со вздохом подумал: все лучше, чем политика. Минут через десять послышалось, как арметайтш выставляет за ограду пустые бутылки, как обычно, четыре. Старик выносил их всегда в одно и то же время. Тут передача привлекла внимание Петровского. Он уставился на экран с изумлением. Ведущая расспрашивала долговязого мужчину в кепке о его увлечении. Это оказались голуби. Мужчина совал в камеру одного изящной птицу с характерным клювом и головой. Петровский даже вперед подался, прислушался к интервью, во все глаза рассматривал голубя. Он был уверен, что где-то его уже видел. вы не собираетесь выставлять эту чудесную птицу?" спросила ведущая. Она была, видимо, новенькая, чересчур чур умничал, стараясь выжать из интервью слишком много. "Нет, что вы?" откликнулся мужчина в кепке. "Это же не декоративная птица. Это Скотт». И тут Петровского осенило. Он вспомнил гостевую квартиру на даче генерального секретаря Вусова. "Я подобрал его на улице прошлой зимой", сказал тогда старый высохший англичанин, а голубь сверкнул из клетки умными глазами. Такого на улице обычно не увидишь, девушка не знала, как выпутаться. Тут в прихожей зазвонил телефон. Обычно Петровский отвечал А вдруг позвонит сосед, тогда притворяться, что тебя нет дома, глупо, ведь свет в окнах горит, и пистолет он в прихожую не брал. Но на этот раз Валерий остался у телевизора, а телефон назойливо трезвонил. Это и передача заглушили звук одетых в полусапожки ног за дверью. Разумеется, не увидишь, воодушевленно откликнулся мужчина в кепке. «У эскот, конечно, не бродяга. Это одна из лучших пород гоночных голубей. Всей красавчик всегда вернется на голубятню, где вырос, потому их обычно называют почтовыми. Петровский в ярости вскочил с кресла, выхватил из-под подушки большой пистолет Сако, с которым после приезда в Англию не расставался, и пробормотал одно русское слово. Его никто не слышал, но слово это было предатель. Тут грянули два выстрела, так быстро, что почти слились. В двери парадного разбилось стекло, в кухне и второй спальне раздались оглушительные взрывы, из прихожей донесся топот. Петровский извернулся и трижды выстрелил в закрытую дверь гостиной. В его саквотрэкс, рассчитанном на три сменных ствола, был заправлен ствол самого крупного калибра, и в обойме было пять патронов. Больше Петровский стрелять не стал, оставил две лепули себе. Но три уже выпущенные, прошив тонкую створку, попали в прихожую. Об этой ночи жители Черёхойсклоз будут рассказывать друзьям до конца жизни, но никто не сможет описать происшедшее верно. Грохотом гнастер вырвал их из кресел, от поли сорвали дверь с петель. Выстрелив штурмовик с ружьем, уступил место напарнику. Один удар кувалды и замок, щеколды и цепочка разлетелись в разные стороны. Потом десантник с кувалдой тоже отступил. Они с напарником бросили винтовку и кувалду, схватились за автомат.